Глава двенадцатая. Через несколько дней Руслана и Машу выпустили из карантина. Женя прошло, и оба чувствовали себя вполне здоровыми. Остались лишь кошмары, периодически мучившие Руслана. Для жизни им выделили все тот же номер сорок тридцать три, которого вполне хватало для одного взрослого с ребенком. В первые дни после ядерных ударов на комплексе одно за другим случились самоубийства. Руслан был шокирован, когда Олег рассказал ему о коренье. Как показали камеры наблюдения, установленные на орбитальной станции, один из нацеленных на Москву ударов пришелся прямиком на поселок в Подмосковье, где располагался дом Корина и где в это время находились все три его дочери с семьями. Игорь Яковлевич не выдержал новостей. В тот же день его нашли повесившимся на турнике в спортзале. Руслан к мысли о суициде больше не возвращался. Рана от потери близких терзало его каждый день. Но ответственность за Машу на будущее не позволяла ему даже помыслить о чём-то подобном. Помимо Маши, новых поселенцев на комплексе не было. Незаселёнными оставались более половины номеров, из-за чего, несмотря на комфорт, который давал комплекс, где-то на уровне подсознания он вызывал чувство запустения. Говорили, что имеющихся запасов должно хватить не менее чем на год. Меню столовой уже не отличалось былым разнообразием, но и голодать не приходилось. Кроме того, благодаря ботанам, как величал работника в теплицы рыжий, свежие овощи всегда были в достатке. Материалы для испытаний хранились на резервных складах, что позволяло ученым продолжать работу над конструированием портативного ресивера. Повара продолжали готовить, охранники охранять, и никто не знал, что происходит во внешнем мире. Связь отсутствовала. Неформальным руководителем комплекса стал Смотров. Руслан сходился во мнении с Олегом, что лидером Смотров был таким себе. Но у других желающих возглавить их небольшую коммунну не нашлось. Да и вряд ли кто-то хотел конфликтовать с Абистом. Все знали, что охранники в его подчинении были вооружены и выполняли его указания безпререканий. Смотров Руслан отдавал ему должное, оставался таким же отстранённым и презрительным к окружающим, но и диктаторских замашек не проявлял. Он даже инициировал создание некоего совета, в который, помимо него, вошли Маргарита Казинский и Лидия как единственный врач. Олег, отвечающий теперь за организацию учета, хранения и распределения продуктов питания, и Дмитрий Мичурин, который руководил работой теплиц. Совет собирался еженедельно и обсуждал насущные проблемы. Раньше тех персонал на комплексе работал сменами и регулярно обновлялся. Теперь же ни о какой помощи извне думать не приходилось, а работы меньше не стало. Нехватка людей ощущалась с каждым днем все острее, поэтому на совете приняли решение привлекать к труду всех поселенцев Агарты. Да и людям лучше быть в деле и чувствовать, что они делают что-то полезное, чем безучастно сидеть наедине со своими мыслями. Руслана определили в подчинение Олегу. Его обязанности были связаны с учётом поступающих из теприс продуктов. Работа была непыльная. Олег явно старался поменьше напрягать Руслана, чтобы тот мог больше времени проводить с дочерью. У Олега под рукой всегда был Саша, имея опыт работы аудитором. Тот был просто идеальным кандидатом для учёта и контроля всего, что поступало на склады. К тому же Саша проявлял завидный трудоголизм и делал работу не только за Руслана, но и за самого Рыжего. Трагедия, случившаяся с семьёй Руслана, произвела на Сашу столь сильное впечатление, что теперь он относился к товарищу со смесью глубочайшего сочувствия и восхищения. А у меня не хватило духу рвануть к своим, признался он Руслану однажды. Я так растерялся в тот день, Вообще не понимал, что делать дальше. Но теперь я знаю, чего хочу. У нас есть или была дача недалеко от Дубны. Там бабушка жила раньше. Я знаю, что отец хотел отправить маму с сестрой на дачу за день до того, как всё произошло. Если они уехали, могли и выжить. Когда снег сойдёт, я отправлюсь за ними, говорил Саша полным решимости голосом, и никакой Смотров меня не остановит. Руслан ценил заботу Олега, но часто брал на себя дополнительную работу. Это позволяло ему концентрироваться на сиюминутных задачах и меньше думать о своих утратах. Зима выдалась очень холодной и снежной. Снег регулярно заметал спрятанные в лесу выходы вентиляционных шахт агарты, и Руслан всегда вызывался на расческу. Пробирающий до костей мороз и жутковатое завывание ветра меж голых ветвей заставляли работать быстро, забыв обо всем другом и ценить ту жизнь и комфорт, что давала им агарта. Время от времени Руслан присоединялся к тренировкам подчиненных Смотрова. Иногда приходил выместить кипящую в нем злость на груши или побоксировать с кем-нибудь в паре. Сом времени он начал втягиваться в режим. Охранники, подражая своему командиру, относились к нему с нескончаемо, нередко обмениваясь кривыми ухмылками, когда он входил в зал. На отпускаемые в его адрес остроты Руслан обычно реагировал спокойно, но бывало с таким надменным презрением. которому позавидовал бы сам Смотров. На ринге он тоже не давал себя в обиду, несколько раз отправлял особые ретивых на ностил. Может, его зауважали и через месяц приняли за своего. Новый год прошёл незаметно. Для детей организовали небольшой утренник под ёлкой, которую притащили из леса, но больше никаких общих празднеств не устраивали. Олег звал Руслана отметить в небольшой компании с Маргаритой и Юнь. Переводится Роберта Роберт покинул комплекс в тот же день, что и Руслан, и его дальнейшая судьба была неизвестна. По крайней мере, на Агарту он так и не вернулся. А вот Юнь решила остаться. Да и куда ей было деваться? Девушку определили на работу к Мечурину. Они с Русланом часто пересекались, то в теплицах, то на складах. И Юнь всегда была очень милая и приветлива. Возможно, при других обстоятельствах Руслан не оставил бы незамеченной и необычайную восточную красоту девушки. Эти знаки внимания, которые она ему уделяла, но сейчас ему было не до этого. Руслан на вечеринку не пошёл, не мог он радоваться. Свадив Машку на импровизированный утренник, он весь день провёл в номере и лёг пораньше в надежде побыстрее уснуть и не вспоминать предыдущие праздники в кругу семьи. Ни первое, ни второе ему не удалось. Морозы и снегопады продолжались до конца апреля. Но данные, которые они получали с камер, установленных на орбитальной станции подтверждали, что с юга всё-таки движется весна, хоть и с опозданием. Маргарита и её коллеги поговоривали с осторожностью о глобальном похолодании, но не о ядерной зиме. Поселенцам оставалось надеяться и ждать весны, до да вовремя расчищать внешние коммуникации от снежных заносов. Снимки, полученные со станции, давали странную картину. На всём северном полушарии, вплоть до Турции и Среднего Востока, царительствовали холода. Это было понятно по белым полям снега, столь непривычному для этих регионов, и можно было логически объяснить. Похолодание было вызвано тоннами поднятых в атмосферу пыли, дыма и пепла. Они заслоняли солнечный свет, не давая земле нагреться. Но всё же снега постепенно сходили, что и подтверждало приход весны. А вот в регионах, расположенных южнее, творилось что-то совсем непонятное. Появились какие-то тёмные зоны, гигантские пятна К сожалению, изображение с камер было не настолько чётким, чтобы можно было рассмотреть их. Никто раньше ничего подобного не видел, поэтому участники совета сошлись во мнении, что скорее всего эти зоны были как-то связаны с нимизидой. Нимизида же висела на орбите, периодически меняя высоту и угол вращения, но более никаких других заметных действий не предпринимала. Наконец, весна добралась и до Агарты. Как только дороги стали проходимыми, Смотров приказал организовать разведывательные рейды по окрестностям. Охранники выходили группами по 3 человека, полностью экипированными и хорошо вооружёнными. Как оказалось, седьмой этаж вовсе не был пустым. Он буквально ломился от современного снаряжения и оружия. Когда один из охранников рассказал об этом Руслану, у него возник только один вопрос. Олег сознательно врал, когда проводил ему экскурсию в день его первого визита на комплекс, или сам не знал всех секретов агарты? Несколько вылазок прошли без приключений. Радиационный фон был нормальным, но несмотря на это, в ближайшие округе практически не осталось людей. Вероятно, большинство бежали в более тёплые края. Несколько осмотренных сёл полностью опустели. Лишь в одном удалось найти несколько стариков, вместе переживших зиму на последних остатках еды и дров. Смотров не хотел пускать лишние рты на огарту, но другие члены совета единогласно проголосовали за то, чтобы приютить пожилых людей. Сергей Васильевич уступил, но заявил, что этот случай будет исключением, и что он не позволит тащить на комплекс всех немочных и престарелых. Когда трёх мужчин и двух женщин привезли на огарто, Смотров первым делом устроил им допрос. Откуда ж нам знать-то, что творится, причитала одна из бабушек. Мы уж думали, что и людей не осталось вовсе, последние мы. Бросили нас все, говорил дедулька, вытирая рукавом клетчатой рубашки уголки и поблёкших от возраста глаз. Не нужны мы детям, а у Кузмича их и не было никогда. Это что же получается? Правда все это? удивлялся другой. Война инопланетяне? Я до последнего не верил. всю зиму спорил с нашими. А оно, вон оно как. В общем толку от них никакого. Праворчал Смотров, когда закончил допрос. Просидели всю зиму в одной хате, как медведи в берлоге. Василич, что ты хочешь от стариков? Если бы они в одной хате не просидели, то уже и кони двинули бы, сказал Руслан. Он тоже захотел присутствовать на допросе. Смотровка его удивлению позволила. За время, проведённое на агарте, люди извне стали казаться ему какими-то мифическими существами, и ему не терпелось встретиться с первыми выжившими. Так-то оно так. Да только мне от этого не легче. Полезной информации ноль. Понимание, что происходит снаружи, ноль. Нужно увеличивать дистанцию рейдов. Последнее предложение осмотров пробубнил скорее сам себе. Согласен. У меня есть предложение. Руслан тут же вспомнил о Саше и его намерении ехать на бабушкину дачу. У Антонова где-то под Дубной дача была, точнее не у него, а у родителей. Неважно. В общем, он считает, что там могут быть его мать с сестрой. Если будем увеличивать дистанцию рейдов, то чем не вариант, и разведку проведём, и хорошее дело сделаем. Это максимум километров 40 отсюда, думаю, даже меньше. Ты вот не можешь без героических спасательных миссий, да? соизвёл Смотров, но тут же замолчал в виде лице Руслана. Не могу, сухо ответил Руслан, глядя ему в глаза. Вообще-то, Смотров прокашлялся. Думно, если она уцелела, это большой город по нынешним меркам. Оставаться в городе я пока не планировал. Мало ли кто там сейчас может всем управлять. Если наших схватят, то у нас всех могут быть серьёзные проблемы. Не хватало ещё, чтобы кто-то узнал о местонахождении комплекса. Саша говорил, что дача где-то под Дубной, а не в самом городе. Кажется, даже их к северу от него, с нашей стороны, и в город заходить не обязательно. Но зато у нас будет такая возможность, если что. Ладно, я подумаю. Только давай в этот раз не хватать друг друга за горло, я этого больше не потерплю. Договорились. Руслан выдавил улыбку. На раздумье у Сматрова ушло почти четыре недели. Обнадеженный Саша чуть ли не каждый день, как ребенка, конючил о том. чтобы Смотров перестал тянуть с решением. Смотров был неумолим, но за это время всё же организовал пару дальённых рейдов. Оба рейда существенных результатов не принесли. Картина везде была примерно одинаковой. Небольшие сёла вымерли. Когда солдаты решались прочесать то или иное поселение, в домах натыкались на разлагающиеся трупы, иногда целые семьи. Один раз на них бросился обезумевший мужик с топором. Он затаился за входной дверью, и как только один из солдат Смотрово вошёл в дом, Нанес ему удар топором по спине. Спасло современное обмундирование с бронепластинами и смешанное состачение неумелости атаковавшего. Солдат отделался синяком между лопаток, а мужика пристрелили на месте. Говорили, что в том же доме нашли человеческие кости. Но было у этих рейдов и положительный эффект: они подтвердили актуальность проведения разведки в городе. Пока Сергей Васильевич взвешивал риски и планировал операцию, наступил июнь. По информации охранников, погода зачастую была пасмурная и дождливая, но солнце временами выглядывало из-за облаков и припекало по-летнему. Леса зазеленели в полную силу, а луга буйствовали красками. Воодушевлённые рассказы охранников, ходивших в рейды, вызывали неподдельную зависть у поселянцев Агарты, безвылазно просидевших на подземном комплексе уже более полугода. Однако вместе с потеплением и зеленею с юга начали подступать те самые тёмные пятна. До Широты и Агарты они пока не добрались, но одно пятно уже можно было отчетливо различить к северо-западу от Москвы. Значит так, Смотров собрал у себя в кабинете Сашу, Руслана и троих своих людей. Он сидел за своим большим столом, взирая сверху на остальных участников встречи, полукругом сидевших у стола на приставных стульях. Завтра утром выдвигаемся к Чайке. Это ведь там у тебя дача, обратился он к Саше. На висящем на стене мониторе была видна карта местности, загруженная в память серверов Агарта ещё до войны. Там Саша вытерщил глаза и энергично закивал. Он подскочил, вытянул свою длинную, худую, как оглобля руку, и ткнул пальцем в монитор. Вот здесь. Это не совсем в посёлке, это в коттеджном городке аж к краю, на берегу реки. Хорошо. Выдвигаемся с рассветом. Ты участвуешь по понятным причинам. Руслан, поедешь с нами, как единственный, кто уже имел контакт с чёрной заразой. Если наши предположения верны, и появление опять он на снимках связано с ней, то можно сделать вывод, что эта зараза стремительно расползается. Твой опыт богат и мне назовёшь, но мало ли, вдруг пригодится. Если ты не возражаешь, конечно. Не возражаю, без промедления ответил Руслан. Отлично, едем двумя машинами. Вас повезу лично я. На второй машине поедут Хитров, Нуждин и Бойко. Сергей Васильевич кивнул в сторону охранников. Если нам повезет кого-то найти, то Хитров отвезет Антонова вместе с его членами семьи на комплекс. Остальные остаются для проведения разведки в городе. Если не найдем никого, то решение будем принимать на месте в зависимости от обстановки. Саша молча кивнул. Трое охранников сидели как статуи. У Руслана было такое впечатление, что при смотровье они и дышать боялись. Он и раньше замечал такое поведение среди его подчиненных. Его боялись, уважали и подчинялись беспрекословно. А нам выдадут экипировку? спросил Руслан. Ты сам говоришь, Василич, мало ли что там нас ждёт, тем более если мы в город пойдём. Естественно. Смотроф оценивающе посмотрел на Сашу и Руслана. Стрелять умеете? Я умею, тут же ответил Саша с ноткой гордости в голосе, и все удивлённо повернулись к нему. Он тут же смутился и покраснев добавил: "Всегда увлекался оружием, вот и на стрельбище ходил регулярно". Папа тоже любил. Понятно, перебил его Смотров. А ты? Не могу похвастаться тем же. Стрелял пару раз из воздушек, да и из пистолетов, и то резиновыми пулями. Я как-то без оружия всегда обходился, ответил Руслан. Ну да, ты у нас тот еще дрочун. Смотров инстинктивно повел шеи. Тогда предлагаю вам не терять время, Хитров. Порин подскочил на месте. Отведи этих двоих в арсенал и покажу им основы. Можете немного попрактиковаться в тире. Только сильно на него увлекайтесь, запасы у нас хоть и хорошие, но не безграничные. Хитров, невысокий крепкий парень, который на фоне длинного и тощего Саши смотрелся как перекачанный гном, жестом позвал за собой. Как только они вышли из поля зрения Осмотрова, его закрепощённость сменилась словоохотливостью экстраверта в крайнем её проявлении. Меня вообще Женя зовут. Служу тут на комплексе уже год почти. В последнее время заскучал уже, как и все наши. Торчим под землёй, как мыши в норе. Слава богу, хоть зима закончилась. До да наружу теперь можно выбираться хоть иногда. Правда, шеф после случившегося ещё строже стал. У него и раньше дисциплина железная была, а сейчас так вообще за нами себя чувствуем. Но оно, наверное, оправдано. Шеф умный человек и знает больше других. Я вот думаю, парень приостановился и понизил голос, что у него остались контакты во внешнем мире, и он с ними регулярно связывается какими-то своими секретными способами. Если не командование, которое, скорее всего, в Москве сгорело, то какие-то коллеги, наверное. Он глянул выразительно на Руслана и зашагал рядом. Они подошли к лифту. Арсенал находится на минус седьмом. Доступ туда имеют только сотрудники спецслужб, гордо проговорил Женя, входя в кабину лифта и нажимая на семёрку. Так ты, получается, сотрудник спецслужбы? хмыкнул Руслан. А ты что думал? Секретный объект будут охранять какие-то сторожа на пенсии? Тут всё серьёзно. Так, кстати, лицом и комплекцией тоже больше на одного из наших похож, чем на юриста. Я поначалу так и думал, что это у тебя просто прикрытие такое. Хотя, может, так оно и есть. Ты ведь всё равно не признаешься, да? Мне не в чём признаваться, ответил Руслан. Двери лифта разъехались в стороны, и они вышли в такой же тамбур, как и на других этажах. Ну да, ну да, пробурнил Хитров. Не, смотрю ты тот ещё конспиролог, улыбнулся Руслан. Я просто не верю в официальные версии. Критическое мышление. Солдат приложил руку к панели, и вход на этаж открылся. Планировка этажа была похожа на остальные: те же высокие потолки и длинные широкие коридоры, только дверей было значительно меньше и отсутствовали какие-либо украшения интерьера. Всё сухо и строго. Здесь на секретном объекте ведётся работа над секретным проектом. Случайные люди сюда не попадают. Вот по нему Он ткнул пальцем в сторону молчавшего всю дорогу Саши. Всё понятно. Он сын министра. Благодаря батиным связям сюда и попал. Сашу перекосило, но он опять промолчал. Теперь вот поедем его родственников спасать. Видишь, тут всё не случайно. Не за чьими-другими родственниками мы пока не ездили. Я-то не против, я вообще дед Домовский. Но только не говори мне, что Смотров случайно выбрал именно семью Антоновых. Я начинаю подозревать, о чём бы мы ни заговорили, У тебя на любой мой ответ найдётся собственная теория. Вот-вот, отговорки пришли. Они остановились перед дверью с надписью Арсенал. За дверью скрывалась комната с закрытыми решётками, стеллажами и большим плоским столом посередине. В комнате их уже ждали двое охранников. Одного из них, Диму, Руслан неплохо знал по совместным тренировкам. Хитров сразу же направился к нём. "Здоров, мужики. Меня шеф прислал." Велел обучить этих двух о зам обращении с оружием. Мы в курсе, он нас уже предупредил. Привет, Руслан. Ты еще и стрелять умеешь. Дима подошел и пожал руку Руслану, а за ним и Саши. Честно говоря, не особо. Мя как-то больше единоборствами интересовался, чем огнестрелом. Понятно. Шеф сказал выдать вам по гирзе и АК-17, чтобы вы попрактиковались. Дима указал на стол, на котором уже лежало по два автомата и пистолета, а также по две обоймы для каждого. Инструкторs поручили проводить Женьке. Эту привилегию я у него отбирать не буду. За дверью с провотир, можете пострелять немного. Женя показал им, как разбирать и собирать оружие, как переключать режимы стрельбы и ставить на предохранитель, как менять магазины и выполнять прочие базовые действия. Саша не соврал. Он действительно умел обращаться с оружием и ловко выполнял все инструкции Хитрово. У Руслана такого опыта раньше не было, но ничего сложного он не увидел. После того, как они повторили базовые манипуляции по несколько раз, Петров предложил перейти в тир. Им оказалось обширное помещение, отделённое звукоизолирующим тамбуром. Общая стойка была разделена перегородками, чтобы каждый мог практиковаться самостоятельно и не мешал другому. Мишени были в дальнем конце зала. Мы Женя выдал всем очки и наушники и показал, как нужно стрелять из пистолета, положив практически все пули точно в центр мишени. Со стрельбой в Руслана получалось не очень, зачастую он мазал. А вот все выстрелы Саши попали в цель, на что Хитров скорчил важную рожу и уважительно кивнул. После этого Хитров выдал им автоматы, стреляли одиночными, чтобы не истратить понапрасну весь магазин. Саша опять отбил центр своей мишени, а последние две пули запустил в центр мишени Руслана, после чего с самодовольной улыбкой повернулся к товарищам. "Да ты прямо снайпер", сказал Женя, стаскивая наушники. Вечно эти дрящи корчат из себя чакнорисов. У тебя, повернулся он к Руслану, успехи так себе. Но для первого раза покатят. Думаю, раз уж нашему снайперу тренироваться не нужно, он мог бы отдать свои обои ему тебе. Что скажешь? обратился он уже к Саше. Да не вопрос, держи, Руслан. Он протянул обои Руслану. Евгений прав, нет смысла тратить патроны на меня. Я размялся немного, руки всё помнят. Он снова не сдержал горделивой улыбки. А тебе действительно не помешает лишняя тренировка. Вечером к Руслану заглянул Рыжий. Как нельзя, кстати, ведь Руслан хотел попросить его присмотреть за Машей утром. Олег не возражал, но тут же придумал, как извлечь из этого личную выгоду. Руслан, конечно, я присмотрю за Машкой, вообще без проблем. О чём речь? Я вот только подумал. В глазах Рыжего зажглись хитрые огоньки. Можно я Риту позову? Скажу, что тебе отказать не мог, а с ребёнком оставаться одному стрёмно. Надейся, она согласится. А там глядишь, материнский инстинкт у неё проснётся. Ну ты рыжий, рыжий. Руслан засмеялся и покачал головой. Хорошо, зови. Только если Маргарита и правда придёт, предупреди её, чтобы она вообще не говорила о маме. Маша только сейчас стала реже вспоминать о боли. Мне бы так, немного помолчав, добавил Руслан и помурщил. Да, конечно, я понимаю. Олег немного растерялся, но сразу же взял себя в руки. Не это, ещё вопрос, очень важный. Я из-за него и пришёл к тебе. Что за вопрос? Вы же на руже идёте. Везёт вам. Я тоже хочу, но Смотров пока никого просто так не выпускает. Ну, у Руслана тут же закралось подозрение, что очень важное дело рыжево это очередная афера. Можешь ведь и ты мне услугу оказать. Это не обязательно, как получится. Но если вдруг Рыжий перебил его Руслан. Что надо? Короче, сейчас же июнь, расцвело всё. У риты от рассказов охранников аж глаза закатываются. В общем, можешь цветов норвать, если что. Руслан не удержался и снова рассмеялся. Ну ты настырный. Женщины любят таких, хохотнул Олег. Безусловно. Только мы вообще-то не цветочки собирать идем. Я знаю, знаю. Олег поднял руки, показывая, что не собирается спорить. Я же говорю, если получится. Пацаны, вон говорили, что за редким исключением их рейды это прогулки на свежем воздухе. Если ваша вылазка пройдёт без приключений, почему бы и нет? Скажи же, что Машки несёшь. Ага, Смотров же у нас такой чувственный, что когда я ему это скажу, он пойдёт собирать цветы вместе со мной. Ладно, Руслан почесал подбородок. Буду смотреть по обстановке, и если что-то попадётся, то попробую принести тебе букетик. А вообще-то прав насчёт Машки, её цветы тоже порадуют. Вот-вот. А ты не пробовал договориться со Смотровым? Вы же нормально общаетесь. Из парингуи эти периодически поспорь с ним, если выиграешь, пусть выпустит тебя пробудиться. Только не говори, что за цветами, а то половина пацанов со смеху помрет. Ха, рыжий хлопнул себя по лбу. Как я сам не догадался? Это отличная идея, дружище. Он показал на росла на пальцем. Если сработает, с меня бутылка из стратегических запасов моих личных. Но ты завтра все равно постарайся захватить хоть пару мимоз или что там растет. Ржей, мимоза, это салат. Я точно знаю, потому что люблю его. Вот сразу видно, что ты быстро женился. Поухаживал бы за дамами с моего, знал бы, что цветы такие тоже бывают. Олег взглянул на окаменевшее лицо Руслана и осекся. В общем не важно. Бери все, что под руку попадется.